Глава шестнадцатая. Чудовище женского пола. Я проснулась утром в гостиничном номере и сразу все вспомнила. Пошевелила плечом. Боль еще осталась, но не такая, как вчера. Да и вообще самочувствие было куда лучше. И это все благодаря Славке Банникову. Я повернулась в надежде увидеть спящего Сергея, но его почему-то не было. И тут я услышала тихие голоса. Они раздавались из гостиной. Слабый аромат кофе подсказал мне, что мужчины давно встали и уже успели заказать завтрак. Я взглянул на часы. Восемь. Неплохо. Завернувшись в простыню, я, делая вид, что никого не вижу, молча прошла мимо Сергея и Славика, которые ели какую-то кашу, и зашла в ванную. Там умылась и отлепила две ленты пластыря, на котором держалась повязка. Взглянула на рану и поняла, что если буду целый день бегать, скакать и нервничать, то она не закроется никогда. Все-таки она еще кровоточила. Я расстроилась ужасно. У меня так много было запланировано на этот день. Поход в театр, визит к Власнову, библиотека. Я присоединилась к завтракающим и высказал свои опасения по поводу раненого плеча. Я тоже хотел тебе посоветовать отлежаться. А если убийца, которого я ищу, уедет из города, тогда почему он не сделал этого, скажем, вчера? Я не хотела говорить им о моей страшной догадке. Все это надо было еще доказать. И все-таки, Славик, что если ты мне сделаешь еще пару укольчиков, Я посплю часа два, а потом поеду по своим делам. Рано серьезная, а ты вчера переутомилась. Смотри сама, что проку от моих слов, ты все равно сделаешь так, как сочтешь нужным. Он был прав. И все-таки уколы сделал. Перевязал плечо, приложив краним мазь, которая должна была способствовать быстрому заживлению. «Попей витамины», – посоветовал мне напоследок перед тем, как уйти. С микроэлементами Сергей, дождавшись, когда Славик уйдет, подсел ко мне и обнял: Сережа, ты слышал, что доктор сказал о витаминах? Слышал, потому я здесь Ты с микроэлементами? Рассмеялась я Нет, я с макроэлементами Спустя час он ушел А я позвонила дежурной по этажу и попросил ее принести мне свежие газеты. Вот оно. Объявление. Крохотное в рамочке. Там всего несколько слов и никаких объяснений. Правильно, если тебе не нужно, то и не обратишь внимания. Клуб Гуинплен. Каждую пятницу в 18 часов звонить по телефону 25-13-20. Все правильно. Я встречала это объявление в газетах почти каждый день, но почему-то думала, что речь идет либо о детском клубе любителей, скажем, творчества Виктора Гюго, либо о публичном доме, поскольку подобного плана объявлений было еще с десяток. Кристина, Вероника, досуг с нами, массаж, Мария и тому подобное. Я набрала номер и затаила дыхание. «Клуб Гуинплен, вас слушают» ответил мне приятный девичий голос. «Девушка, я правильно поняла название этого клуба? У вас проблемы?» «Да». «Наш клуб объединяет людей, которые считают себя некрасивыми. Вы это имеете в виду?» «Да». «Тогда приходите сегодня вечером, как раз пятница. Мы будем вам рады». «Если вы захотите стать членом нашего клуба, вам придется внести небольшой вступительный взнос в размере 10 тысяч рублей». Эти деньги пойдут на соки и пирожные. По средам у нас работает психолог. Он поможет вам избавиться от комплексов. Приходите, вы не пожалеете. Если же у вас нет денег, то ничего страшного. Взнос можно будет внести в течение недели. Наш клуб помогает решить и эти вопросы. Вы имеете в виду трудоустройство? Я даже перестала дышать. Конечно. Члены нашего клуба работают бригадами В швейных мастерских обучаются скорнятскому делу и стараются постоянно держаться вместе. У нас есть даже несколько супружеских пар, которые познакомились в нашем клубе. Девушка, спасибо вам большое. А где вы находитесь? Улица Радищева, дом 23. Входите в арку и увидите там дверь. Мы будем ждать вас. Если хотите, я вас запишу. Запишите, конечно. Мария Латынина. Я положила трубку. Мне все еще не верилось в удачу. Неужели я нашла звено, которое связывало бы все эти убийства? Но кто, кто стоит за всем этим? И что ему надо от безобидных уродов? До шести оставалось еще 9 часов. Валяться в постели я не собиралась. Поэтому оделась, спустилась вниз, отыскала ресторан и еще раз плотно позавтракала. Манная каша, которую заказали для меня мои мужчины, меня как-то не вдохновила. Я попросил официанта принести мне мясной ассорти, Баранье жаркое, салат и две чашки горячего кофе с молоком. Мне надо было хорошенько подкрепиться, потому что я и представления не имела, где и когда мне удастся поесть в следующий раз. Можно было, конечно, выпить бокал хорошего красного вина для восстановления сил и улучшения крови, но я была за рулем, поэтому пришлось ограничиться кофе. Перед тем, как поехать в драмтеатр, я позвонила в налоговую полицию и попросила пригласить Золотарева. Ваня, можно ли я к тебе сейчас подъеду? У Ивана Золотарева, начальника отдела по валютным операциям, был отдельный кабинет. Сам же Ваня был похож на хрупкого очкарика и говорил тоненьким голоском. Таня, какими судьбами? Ванечка, у меня очень мало времени, а вопрос крайне важный. Можно я в двух словах? Как всегда спешишь? Ну, давай выкладывай свои проблемы. Фирма «Сократ». Кто был ее учредителем? Подожди, сейчас схожу к ребятам, они быстренько посмотрят по таблицам. Он вернулся со спечаткой. Васильев? Ну, скажи, я угадала? Да. Это все, спасибо. Я чмокнула застенчиво Золотарева в щеку. В машине у меня было время подумать. Я так и предполагала, что это Эдик взял деньги из кассы и подставил свою своячницу. А потом брал директора, чтобы спокойно присвоить эти деньги. Бедная Соня, она и представить себе не могла, что живет под одной крышей с убийцей. Итак, история семейных отношений Соня-Саша-Эдик мне была ясна теперь полностью. Но, как говорится, справедливость восторжествовала. Завещание составлено повторно, причем на имя вера Холодовой. Теперь акции Криптона перейдут в достойные руки. Я представила себе, что происходило сегодня ночью в квартире Саши и Эдика, когда они обнаружили пропажу акций. Вероятно, на меня началась еще одна охота. Я вдруг вспомнила о папках с документами, которые выкрыла, иначе не назовешь, из их секретера. Остановила машину, достала документы и, бегло просмотрев их, поняла, что потери такого количества важных бумаг тоже не пройдет для Эрика бесследно. Поэтому я недолго думая вышла из машины и сунула всю эту кипу документов в мусорную урну. Пусть помучается над восстановлением. Будет знать, как обманывать людей. На этом мои отношения с семьей Васильева заканчивались. Они же сами хотели, чтобы завещание максимум занималась только я, боялись огласки. Так вот, все вышло по-ихнему, причем совершенно для них бесплатно. И никакой огласки. Да они просто молиться на меня должны. А Эдик и пикнуть не посмеет, поскольку для него я беременна от самого губернатора. Знал бы губернатор, что творится в его губернии. Ехать в театр было еще рано. Я отправилась в библиотеку прошла в отдел искусства и, увидев уже знакомую мне голубоглазую библиотекаршу, попросила дать мне последний номер журнала киносценарии. А вы знаете, что в Тарасов сегодня приезжает Марк Берд? Кто? Я чуть не выронила журнал из рук. Американский режиссер? Об этом вчера по местному радио говорили. В кинотеатре «Центральный» будет на днях проходить просмотр американских фильмов. И наша мэрия, зная о приезде Берда, решила организовать в американском представительстве нечто вроде презентации в честь гостя. И когда же все это произойдет? Кажется, завтра. Это была очень интересная информация. Я села в кресло и, как вчера, углубилась в чтение журнала. Вернее, читала-то я сценарий Волоснова. Надо отдать ему должность, сценарий был написан мастерски. Это была хорошо сделанная мелодрама с сильными чувствами, насыщенная действием и в конечном счете вышибавшая слезу. Речь шла о классическом любовном треугольнике. Мужчина разрывался между двумя красивыми женщинами и никак не мог выбрать одну из них. Действие разворачивалось в российской провинции. Профессионально выписаны были диалоги, в которых сквозили ирония и сарказм. По ходу дела высмеивался быт россиян. Их нравы. Лень. Особой неприглядностью отличались сцены, связанные с пьяными оргиями. Хотя, в общем, фильм был как будто о любви. Да, именно фильм. Сценарий был написан настолько захватывающе и интересно, что у меня создавалась полная иллюзия просмотра фильма. Итак, одна из главных героинь фильма умирала от передозировки наркотиков. А герой-любовник оставался в объятиях своей второй возлюбленной. Непонятно было только одно. Почему сценарий назывался Клуб Гуинплен? Очевидно, я пропустила что-то в самом начале. Я пригласилась стать и наткнулась на название этого клуба. Ничего особенного. Просто главные герои, мужчина и его любовницы познакомились в этом клубе. И никакого объяснения, почему этот клуб называется именно Гуинплен. А ведь Угюго ⁇ это несчастный урод с обезображенным компрочикосами лицом С разрезанным от уха до уха ртом Человек, который смеется Девушка, у меня к вам огромная просьба Я достал из сумки деньги и положил их на стол Довольно большую сумму Как вы думаете, этот журнал стоит таких денег? Вы хотите взять его домой почитать? Теперь это можно Но только за меньшую сумму С вас полторы тысячи всего Так что уберите остальное, только принести вы должны его завтра утром. Это непременное условие. Журнал в одном экземпляре. Спасибо вам за все. Она и сама не знала, какую услугу мне оказывает. Но когда-нибудь узнает. Да, хотя бы завтра вечером. Ведь она наверняка придет в кинотеатр центральный. Вот теперь было самое время ехать в драмтеатр. Я вызвал знакомого гримера Стаса и сказала, что мне нужно срочно с ним поговорить. «Что опять случилось?» – спросил он, закрывая за нами дверь и предлагая мне занять место в кресле перед большим зеркалом. «Снова головоломки? Кого на этот раз ты будешь разыгрывать? Преступника или воздыхателя?» «Понимаешь, Стас, меня вроде бы опять собираются убить». Я уже несколько дней спокойно не спала. Смотри. Я отогнул воротник куртки и показала ему забинтованное плечо, которое уже стало бурым от крови. Лучше бы я ему ничего не показывала. Только расстроилась. Значит, уколы не помогли, и кровотечение не прекратилось. Вообще-то, так можно и умереть. Эх, <связь> подруга! Да ты снова, похоже, куда-то сильно влипла. Говори, кого из тебя сделать? Чудовище женского рода. Возраст. «Возраст оставь мой и постарайся изменить верхние веки и ноздри». Я всегда удивлялась этому таинству перевоплощения. Буквально через 40 минут на меня из глубины зеркала смотрела такая страшная девица, что у меня волосы встали дыбом. Ноздри Стас выполнил классно. Они казались раздутыми и придавали лицу некую мужеподобность. А набрякшие веки делали глазки маленькими, почти свинячими. Жаль, что не могу оттопырить тебе уши, вздохнув, проронил Стас и отошел в сторону, чтобы полюбоваться на свое творение. Уши мне могут оттопырить и без тебя, или вообще отрезать и сложить рядом с отрубленной головой. Он посмотрел на меня с удивлением. Что, все так серьезно? Ты хотя бы пистолет с собой носишь? Я достала маленький дамский пистолет, которым, не дали, как вчера, убила рыжеволосого детину в зеленых джинсах и черной майке. И содрогнулась от воспоминания. Как же это получилось, что я ни разу за все это время не вспомнила о том, что убила человека. Что поделать, привыкаешь ко всему. А рыжий? Я бы его убила еще несколько раз. Он вполне заслуживал этого. Ты не хочешь меня поцеловать? Я приблизил свое отвратительное в угревой сыпи лицо и расхохоталась, увидев, какую реакцию вызываю у мужчины. Если так... То ты добился поставленной задачи. А теперь будь другом. Принеси мне какое-нибудь женское платье из костюмерной. Самое обычное. До завтрашнего дня». Я оставила Стасу гонорар, которого хватило его на покупку подержанного автомобиля, поблагодарила его и, больше не пытаясь соблазнить своей гнусной рожей, вышла из театра. «Да, я уже с первой минуты пребывания на улице поняла всех уродов на свете. На меня оборачивались». Показывали пальцем. Дети с открытым ртом пялились мне вслед. Какой-то совершенно невыменяемый алкоголик пригласил меня выпить с ним в ближайшей пивной. Но когда поднял голову и всмотрелся в мое лицо, шарахнулся в сторону и, как мне показалось, сразу же протрезвел. Я взглянула на часы. Половина шестого. Пора.